И мы тут же подцепились. Ни в чем я его убедить не смог. Может быть потому, что сам потерял ориентировку. Все-таки это довольно нелепая ситуация. Ты говоришь так делать нельзя, а когда тебя спрашивают, а как нужно, ты отвечаешь не знаю. В конце концов Иван у Грюма сказал: "Ладно, я сюда не спорить пришел. У тебя свое, у меня свое. Ты пронос его своего." Что понял, что я тебе сказал. Я ответил, что не верю во всю эту чушь. Да, в городе человек номер 1. Тут и говорить не о чем. Иван возразил мне, что это вчера Носов был человек номер 1, а нынче он и на шестёрку еле-еле тянет. Я тебя предупредил, дурака, сказал он мрачно. А тому ж, как знаете, На том мы и расстались. Я сразу же побежал к Г.А. Оказалось, что у Г.А. в кабинете собрались все. Пока я разговаривал с Иваном, Г.А. сам собрал всех у себя. Он получил ту же информацию по своим каналам и теперь инструктировал нас, как нам должно себя вести в сложившейся ситуации. Спокойствие, выдержка. достоинство. В город выходить только по двое, девочек сопровождать, но силовые приемы только в самых крайних случаях. Субакс не использовать вообще. Говорить, объяснять, спорить. Ситуация хотя и не уникальная, но в наше время достаточно редкая. Дискуссия с враждебно настроенной толпой. не с коллективом, а с толпой. Это хорошая практика. Такой редкий случай мы упускать не имеем права и так далее. Я встал и поднял вопрос о его ГА безопасности. В конце концов, главная злоба города направлена не против нас, не против лицея, а против ГА лично. К моему огромному изумлению, ГА тут же согласился, чтобы его при выходе в город сопровождал эскорт. Однако при этом он тут же добавил: "Мы должны знать и помнить, что не только он, ГА, но и наш лицей как учреждение определённого типа давно уже является бельмом на глазу у некоторых частей городского чиновничества. Поэтому в будущих дискуссиях Мы должны быть готовы защищать и отстаивать право и обязанность нашего лицея на существование. То, что под ударом сейчас оказался я, это полбеды, а сама беда в том, что кое-кто использует ситуацию, чтобы поставить под удар наш лицей и всю систему лицеев вообще. Поздней примечание. Напоминаю Действие происходит в тридцать третьем году. В следующем году появится печально знаменитое постановление Академии пед наук о слиянии системы лицеев с системой ППУ, в результате чего долгосрочная правительственная программа создания современной базы подготовки педагогических кадров высшей квалификации окажется подорванной. Глухая подсвудная борьба, имевшая целью уничтожение системы лицеев шло с конца 20-х годов. Основное обвинение против лицеев они противоречат социалистической демократии и богатеют преподавательскую элиту. По сути дела, антидемократическим объявлялся сам принцип зачисления в лицеи, принцип отбора детей с достаточно ярко выраженными задатками, обещающими с известной долей вероятности развернуться в педагогический талант. Кашинский лицей оказался только первой жертвой тогдашней АПН. Потом разговор перекинулся на статью. Выяснилось, что все мы восприняли её по-разному, по но самым разным оказался, как всегда, наш оскольтик. Он объявил, что эта статья есть большая ошибка ГА. Ни в коей мере, не затрагивая основных положений этой статьи,